Глава двадцать Марина. Это невероятная история, Марина. Ведущая ток-шоу с улыбкой покачала головой. Признаюсь, готовясь к эфиру, я понимала, что этот выпуск будет одним из самых завораживающих за всю историю точки опоры, но и представить не могла, что настолько. Прямой эфир, идущего в прайм-тайм субботы шоу, подходил к концу. Я тоже улыбнулась, но едва заметна. Ранним утром, две недели назад, когда посыльный принёс мне коробку от Ника, я и представить не могла, что на флешке окажется не просто интервью. Видео-интервью настолько откровенное, что, досмотрев его, я ещё долго сидела, глядя на замёрзшую на мониторе картинку. Вся жизнь Николая была связана с преодолением и модой. Одно шло под руку с другим. Старший брат, которому по всем канонам полагалось возглавить небольшое семейное дело. Давление отца, не желавшего принять, что оба сына выбрали иной путь. Уверена, Николаю Марчелло еще и есть что рассказать. Руки мои лежали на подоле, взятого мной в мастерской платье. Неужели он готов лично прийти в эту студию? Ведущая обомлела и не сумела скрыть этого. До завершения часового выпуска Осталось полторы минуты. Я посмотрела в боковую камеру, потом в ту, что стояла прямо передо мной, и опять на ведущую. Николай всегда находился в тени Виктора. Но пришло время это исправить. Скоро Николай Марчелло представит свою новую коллекцию. Она гениальна, поверьте. Я снова улыбнулась и, вопреки данному до эфира указанию, не подниматься с дивана, встала. Подошла к ведущей. Подол платья струился по ногам в такт шагам. Сбоку от меня стоял большой экран с красным тюльпаном. Спасибо за то, что дали мне возможность рассказать историю братьев Марчелло и их модного дома. Вам спасибо, Марина. Ведущая говорила с улыбкой. Вы не только рассказали, но и показали нам ее. Я качнула головой. Нет, показал вам ее Николай. и... «Зовите меня Марин». «Марин?» Моя собеседница словно забыла о том, что нас видят не только сидящие в зале, но и зрители по другую сторону экрана. «Да», — подтвердила. «Марин?» «Я была рада прийти в эту студию». «А я была рада пригласить вас. Надеюсь, у меня будет возможность сделать это снова. Уже вместе с Николаем?» «Уверена в этом». Вышла из телецентра, я уже затемна. Машина сломалась ещё несколько дней назад. Нужно было вызвать эвакуатор и отвезти её в автосервис, но пока мне было не до этого. Кутаясь в лёгкое пальто, я пошла к остановке. Но не успела выйти за ограду, лежащий в кармане телефон зазвонил. Номер был незнакомым. Я оглянулась, пытаясь вспомнить, не забыла ли о чём-нибудь. «Да». Всё же ответила на вызов, хотя после эфира чувствовала себя одновременно наполненной и опустошенной. Это оказалось сложнее, чем я могла предполагать. Говорить, рассказывать и держать под контролем эмоции. Улыбаться, когда в горле першило от слез, и переживать все внутри. «Какая, к черту, коллекция!» — раздалось рычание в трубке. «У меня нет никакой коллекции!» Я шла вперед и молчала. Подбородок дрожал, В пальцах я сжимала телефон и не верила, не верила, что снова слышу его голос. Не с экрана, а вот так, по-настоящему. Мы не разговаривали ни разу с того дня, когда я уехала из его дома. Я почти ничего не знала, только одно, что Виктора Марчелло больше нет. Пожар в доме удалось погасить спустя пару часов, погибших не было. Вот и все, что сказала мне Тина. И это было самым важным из всего, что она могла сказать. Только сердце ныло в недоверии, в желании убедиться, он жив. Услышать, увидеть, дотронуться. Что по щекам текут слезы, я поняла, только облизнув губы. Остановка осталась позади, а я так и шла вперед, вдоль оживленной улицы, и смотрела сквозь пелену. — У тебя есть коллекция, — выговорила в повисшую тишину. — Потрясающе! — У меня нет никакой коллекции. Все тоже рычание. Я моргнула, и еще несколько слезинок потекло по щекам. К шее под тонкий шерстяной шарф. Я ее сжег. Что ты там наболтала, мать твою? У тебя есть коллекция, повторила я с нажимом. Поднявшийся ветер зашуршал листвой. Осень. Пряная осень. Потрясающая коллекция, Николай. Будет. Но для этого ты должен... встретить меня в аэропорту в трубке опять воцарилась тишина я продолжала идти вперед чувствуя холодное поцелуй ветра на мокрых щеках завтра завтра в полдень